10 марта Врангель пересек перешег Шелакского мыса и на следующий день достиг мыса Казмина. Правому берегу реки Веркон, представлявшему собой скалистый мыс, присвоили имя врача экспедиции Кибера. Поблизости от мыса обнаружили небольшой остров. Он был назван островом Шалаурова, который пожертвовал жизнью, стремясь за славой разрешение вопроса о северо-восточном проходе из Атлантического в Великий океан. 13 марта, построив продовольственный склад в четырех верстах от берега, отряд направился по льду к северу. Путешественники с трудом преодолевали нагромождение льдов. Однажды семеро членов экспедиции с четырьмя собачьими упряжками оказались на небольшой льдине диаметром около ста метров. Они плавали на ней почти всю ночь. Врангель откровенно признавался, что каждую минуту ждал гибели. Утром ветер стал прижимать изломанный лед к припаю, что и спасло отряд. 23 марта Врангель по-прежнему шел к северу. На успех открытия Земли он почти уже и не рассчитывал. Наконец, путь исследователям преградила полыня шириной более трехсот метров. Она заметно увеличивалась. Путешественники поднялись на самый высокий из окрестных торосов в надежде найти средства проникнуть далее. Но, достигнув вершины его... увидели только необозримое открытое море. Когда Врангель принял решение повернуть назад, он находился примерно в тридцати милях от острова, ныне носящего его имя, и в восьмидесяти милях от азиатского материка. Отряд возвращался старой дорогой. «Мы», — писал Врангель, — «отправились в обратный путь». предвидя печальную будущность, что наши собаки падут от голода по дороге, а мы вынуждены будем кончить путешествие наше пешком, если не встретимся со вторым отделением экспедиции и не получим от него помощи. К счастью, отряд Матюшкина спас Врангеля от неминуемой голодной смерти. 8 апреля экспедиция вышла на восток, и в этот же день достигла мыса Якан. Долго рассматривали в телескоп «Северный горизонт», но не обнаружили ни малейших признаков гор, которые видели Чукчи. Матюшкин отправился на поиски северной земли, но все его попытки достичь гор на севере были неудачными. Тем временем Врангель произвел опись берега. Поставленная перед Колымской экспедицией задача нанести на карту «Северное побережье России от Колымы до мыса Северного» была выполнена. Тем самым еще раз доказывалась несостоятельность гипотезы о существовании перешейка между Азией и Америкой, и подтверждала справедливость выводов и открытий, сделанных предшественниками Врангеля, русскими землепроходцами и учеными. 14 апреля, продолжая картировать побережье Чукотки, Врангель описал устье реки Амгуемы и мыс Ванкарем. На следующий день он достиг колючинской губы, где выполнил магнитные наблюдения и определил географическое положение острова Каликучино. Невозможность добыть корм для собак и ухудшение дороги с наступлением весны вынудили Врангеле закончить исследование в этом пункте. 10 мая экспедиция прибыла в Нижнеколымск, пройдя за 78 дней 2300 верст. Врангель заявил, что на расстоянии, по крайней мере, 300-500 верст к северу от сибирских берегов, между Колымой и мысом Шелакским, нет матерой земли. Но, судя по сведениям, полученным от Чукчей, обширный остров имеется в море к северу от мыса Якан. Он писал Литке, «Ты мне не поверишь, что не было возможности добраться до Берингового пролива, хотя мы и недалеко от него были». голодными, и на едва шевелящихся собаках дотащились мы до Колымы. Теперь я не имею никакого сомнения, что есть на севере земля сказания Чукч, так согласны и утвердительны, что уж не искать, а найти следует. Врангель верил в существование острова. Еще находясь в Нижнеколымске, Он составил проект о новой экспедиции для открытия и описи Северной земли, черновик которого сохранился в архиве исследователя. По возвращении в Петербург он сообщил о своем намерении Сарычеву, но какого-либо решения не было принято, возможно, потому что Врангель вскоре по предложению Головнина получил новое ответственное поручение. На этом закончились исследования Колымской экспедиции. 15 августа 1824 года Врангель приехал в Петербург. Но только в 1841 году он издал свое путешествие. Врангель первым из путешественников открыл ледяные острова, дал их точное описание. Он установил границу распространения припая в восточно-сибирском и западной части Чукотского морей. Выдающимся вкладом в изучение климата северо-востока России явилась организация Врангелем и Матюшкиным систематических метеорологических наблюдений в Нижнеколымске. Врангель понимал. что доставил науке окончательные доказательства существования северо-восточного морского прохода. Тщательно изучая труды своих предшественников, он писал в путешествии, «Обширное пространство земного шара, заключающееся между Белым морем и Беринговым проливом, почти на 145-м градусе долготы, По матерому берегу Северной Европы и Сибири, открыто и описано россиянами. Все покушения мореплавателей других народов проникнуть ледовитым морем из Европы в Китай или из Великого океана в Атлантический, ограничены на запад Карским морем, на восток – меридианом мыса Северного, непреодолимые препятствия – останавливавшие иностранцев в дальнейшем плавании, преодолены нашими мореходами. Фердинанд Врангель побывал на Камчатке, в Русской Америке, обошел вокруг света на военном транспорте Кроткий. В Ревеле он с первого взгляда влюбился в девушку удивительной красоты Елизавету Васильевну Рассельон. Здесь же он написал книгу, о скитаниях по льдам океана в поисках северного континента, которое укрепило признание его ученых заслуг по всей Европе. Затем Врангель проехал через всю Сибирь и стал первым управляющим владениями российско-американской компании или, иными словами, своеобразным генерал-губернатором Русской Америки. В 1864 году он окончательно оставил государственную службу и переехал на постоянное жительство в имение Руиль в Эстляндии. Последние шесть лет жизни он провел в деревенском уединении. И за дня в день он занимался метеорологическими наблюдениями, дневники которых сохранились в его архиве. Умер в рангель 25 мая 1870 года от разрыва сердца. Его похоронили в имении Руиль.